Глава двадцать третья «Мы можем вернуться», — осторожно произносит Макар, пока я усиленно сморкаюсь в бумажные платочки. Убегая, я не забрала сумку, которая осталась где-то в доме. Уже и не помню, куда ее бросила, когда шла за матерью в библиотеку. Хорошо, что платочки забыла в машине. Нет, не нужно. Макар крепче сжимает руль. Он ведет машину плавно и неторопливо, словно не хочет, чтобы мы уезжали слишком далеко от дома Самойловых на тот случай, если я резко передумаю. Но я не хочу возвращаться, не хочу вновь видеть мать, которая в гневе ударила меня. Она, черт побери, ни разу не обняла, по крайней мере, я не помню такого. Но вот ударить смогла. Не хочу видеть и Самойлова-старшего, От его доброты тошно, а от его сыночка тошнит вдвойне. Тебе сильно досталось? И что вообще на него нашло? Не знаю, что мне интереснее узнать. Как сильно врезал ему Арсений или как строго отчитал их Станислав Валерьевич? На Арса? Нервно хмыкает парень и пожимает плечами. На него все время что-то находит. Ответ звучит странно. Не верю, что Макар не знает, из-за чего на него набросился друг. Он будто покрывает его, хотя так и есть. Они все пытаются прикрыть задницу Арсению, когда тот выходит из-под контроля. Выдыхаю и закрываю глаза. Они горят от слез, но жидкости в них больше нет. Лишь краснота от раздражения. Чисто физиологический процесс, не более. Надеюсь, не из-за меня? «Ведь так?» Открыв глаза, поворачиваюсь к Макару и вижу, как меняется его лицо. «Эл, все сложно». «И это ты мне сейчас говоришь?» Хмыкаю. Он кивает, а потом сбрасывает скорость и останавливается в кармашке у дороги. Здесь никого нет, только проносятся мимо машины. А еще один фонарь рядом, который едва ли светит достаточно, чтобы разглядеть лица друг друга. «Что у тебя произошло с матерью? Я видел, как вы уходили». «Мы поругались. Думаю, этого достаточно, раз ты не хочешь говорить, что случилось у тебя с Арсением». Макар выдыхает и отпускает руль. Откинувшись на спинку кресла, он прикрывает глаза. «Я поступаю примерно так же, но все равно продолжаю наблюдать за парнем». «Он просил меня найти тебя тогда в городе». Произносит Макар спустя несколько минут. Я согласился, и то потому, что был рядом. Арс разозлился на отца за то, что тот отдал его карту тебе. Он как ребенок. Макар пожимает плечами, но со мной не спорит. Во второй раз я действительно случайно тебя встретил. Он поворачивается, и мне удается рассмотреть мягкую улыбку, которая коснулась в этот миг его губ. «Наверное, не нужно было искать тебя, но...» «Я поняла». Перебиваю его, боясь услышать то, к чему еще не готова. «Ни место, ни время, ни то настроение. Мне страшно напортачить. Извини. Извини за то, что сказала тогда. Я повела себя ужасно. Нужно было поблагодарить, но я думала...» «Что меня об этом попросил Арсений?» Киваю, продолжая сжимать в ладонях носовой платочек. «Я должен был предупредить тебя сразу насчет Арсения. Он может быть невыносим. Уже заметила. И может причинить боль. Мое горло будто сжала невидимая рука. Боль. Я дотронулась до запястья, которое как-то с яростью сжимал Арсений. И вновь почувствовала ту боль». «Теперь ты понимаешь, почему я не хочу возвращаться туда?» Макар медленно кивает. «Извини, что тебе приходится возиться со мной. Обещаю, это в последний раз». «Элла, я...» «Нет». Резко поднимаю руку, давая ему понять, что не хочу больше ничего слушать. «Просто подвези меня до дома, тети. Это единственное место, где я сейчас хочу быть». Макар послушно кивает. А я, назвав ему адрес, отворачиваюсь и смотрю на дорогу, которая вновь начинает мелькать огоньками фонарей и проезжающих мимо машин. Макар не знает, что тетя не ждет гостей, что она выставила меня месяц назад, собрав сумки, пока я была на выпускном, на который опять же никто не пришел. Она продала меня за долю в квартире, в которой больше не желает меня видеть. И за банковский счет, который, скорее всего, мать перестанет пополнять после сегодняшнего. Ведь я больше не идеальная дочка, декорация в чужой счастливой семье. Но я молчу. Я не хочу, чтобы Макар знал, как все плохо на самом деле. Он и так слишком погряз в наших непростых семейных отношениях. Остальную часть пути мы преодолеваем в тишине. До тетиной квартиры добираемся примерно за полчаса. Ночью машин в городе мало, но мне все равно недостаточно времени, чтобы настроиться на важный разговор. Я лишь надеюсь, что тетя меня не выставит за дверь сразу же, как только я окажусь там. Хотя бы потерпит мое присутствие до утра, пока не найду решение своим проблемам. Можно, конечно, попросить Макара пристроить меня где-нибудь, но это ужасно. Я не хочу ему навязываться еще и таким образом. Что он обо мне подумает?» Кашусь в его сторону в надежде, что Макар не злится. Он уже и так накатался за этот день. Да еще успел подраться, получить порцию нравоучения от Самойлова-старшего. В общем, денек у нас был сложный. Макар притормаживает напротив нужного дома, а у меня вновь перехватывает дыхание. Прошло так мало времени, а я уже сильно соскучилась по знакомым улочкам, по панельке, в которой выросла. Кажется, я помню здесь все до мельчайших деталей и даже в ночное время могу без проблем перепрыгнуть через ямку у обочины, которую так никто и не заасфальтирует. Спасибо. Выдохнув, я поворачиваюсь и смотрю на Макара. Больше нет смысла держать его. Пора нам попрощаться. Я пойду. Но стоит мне покинуть салон автомобиля, как Макар выходит следом. С непониманием смотрю на парня, который подходит ко мне. Не думала же ты, что я тебя отпущу ночью одну? Сглатываю горький комок и пожимаю плечами. Если честно, я об этом вообще не думала. Но от того, что Макар поступает так, становится приятно. Киваю, принимая его помощь, и направляюсь к родному дому, где меня не ждут. Стоит приблизиться к подъезду, который никогда не закрывался на замок, я вдыхаю чуть прохладный воздух, на миг зажмурившись. Такое, черт побери, родное, мое, то самое, где я провела всю свою жизнь. Резко открываю двери и взбегаю по ступеням. Здесь темно, но я помню все-все ступеньки. Помню все двери, перила, окна. Я бегу вверх, пока наконец-то не добираюсь до нужной двери. Сердце отчаянно стучит. Дышать тяжело. В глазах темнеет от нахлынувших эмоций. Стучу. Тишина. Повторяю. И вновь никакой реакции. Оборачиваюсь. На лестничной площадке позади меня стоит Макар. Он ждет. Хочет удостовериться, что я буду в безопасности, когда тетя впустит меня в квартиру. А потом он уйдет. Скорее всего, навсегда. В груди все сжимается. Дышать становится трудно. Почему тетя не открывает? Она же полуночница. Всегда ложится поздно спать. Начинаю паниковать. Все как-то неправильно. Барабаню кулаком в дверь, что есть сил, но никто не отвечает. Вдавливаю кнопку звонка. Но результат тот же. По моим щекам катятся слезы. Меня колотит. Обжигает ледяным ужасом. Так страшно, что даже дышать получается урывками. «Открой! Ну же!» Кричу я, продолжая бой с дверью. Совсем недавно у меня были ключи от этого замка. Хотя нет, замок уже не тот. Я смотрю на металлический глазок, который блестит чистотой, и понимаю, что он новый. Она сменила даже замки. Выдыхаю, прикладывая ладонь к дверному полотну. «Открой, пожалуйста!» Шепчу, не сдерживая слез. «Мне плохо, очень плохо, а она единственная, кто может помочь. Я хочу слышать ее ворчливые замечания, ее грубый голос. Я хочу знать, что поступила верно, и она меня поддержит. «Пожалуйста!» Умоляю, продолжая колотить в дверь. «Открой! Тетя!» И она открывает. Не сразу. Я едва не сползаю на колени, желая обхватить себя руками и рыдать на пороге чужого для меня дома. Смотрю на тетю. Она медленно качает головой, и мне становится по-настоящему страшно. Что с ней стало? Почему она выглядит так? Потрепанный халат скрывает ее некогда крепкое тело. Кожа бледная, под глазами темные круги. Волосы топорщатся клочками в разные стороны, губы потрескались. Я цепляюсь за каждую деталь, которую помнила едва ли не всю свою жизнь, и, пораженная, замираю на месте. Что с ней произошло? — Тетя? — Здравствуй, Элла. Шепчет она дрожащим голосом и отступает, приглашая меня войти. «Я не ждала тебя. Предупредила бы». «Тетя!» — продолжаю повторять, делая первый неуверенный шаг. «Что с тобой?» Тянусь к ней, позабыв о собственных горестях. Она не позволяет к себе прикоснуться, только стягивает широкий пояс халата и отходит. Я делаю второй шаг, переступая через порог, и меня сразу в нос ударяет затхлый запах, парящий в полумраке некогда родной квартиры. Ты как? спрашивает она, дотрагиваясь до двери, закрывает ее, но на меня не смотрит. Давненько не виделись. Прошло совсем немного, уточняю я, с ужасом понимая, что тетя словно отсутствует здесь. Я вижу ее. Могу коснуться, но в то же время она словно призрак с пустыми глазами. Почему она похожа на привидение, запертое в квартире клетки? Да, немного. Призадумавшись, она соглашается. Что-то я совсем сбилась со счета. Кстати, будешь чай? Идем, я угощу тебя печеньем. Ты, наверное, устала с дороги? Бормочет себе под нос и, разворачиваясь, направляется на кухню. Я бреду следом, осматриваясь. Мир, который так был близок мне и дорог, потерял все. Что здесь произошло? Почему так давят стены и так сложно дышать полной грудью? Я хотела найти здесь спасение после всего, что произошло, а нахожу лишь застывший в воздухе страх. «Тетя!» — шепчу, входя на кухню. Она сидит за столом, сложив перед собой руки. Смотрит куда-то вперед. Я подхожу, кладу ладони на ее руки. Тетя вздрагивает. «О, прости! Кажется, я призадумалась. Тетя, что с тобой?» Она поднимает голову, и я могу видеть смущенную улыбку на ее потрескавшихся тонких губах. «Прости меня, малышка, прости. Я не должна была отпускать тебя». Столько плохого там произошло, столько ужасного с тобой случилось. Она недостойна быть твоей матерью. Тетя продолжает бормотать, опустив голову, а я уже и не слушаю. Прижимаюсь к ней, обвиваю руками, словно хочу защитить эту слабую женщину и погружаюсь в свои мысли, вдыхая слабый аромат сигаретного дыма от ее волос. «Нам нельзя!» Ее последние слова звучат как гром. Я вздрагиваю и смотрю на тетю. Что нельзя? Она вновь поднимает голову, и я вижу на ее бледном лице слезы. Нам нельзя любить, девочка. Нельзя. Мы сеем только зло. О чем ты, тетя? Я трясу ее за руки, все еще тщетно пытаюсь понять, о чем же она говорит. О каком зле? Она знает, что произошло сегодня. Но как? Может, ее предупредила мать? Она ей позвонила? Ничего не понимаю, но продолжаю крепко обнимать тетю, пока ее легонько потряхивает в моих руках. И как бы ни старалась держаться, меня тоже начинает трясти. Но я беру панику под контроль, напоминая себе, что тетя тоже человек. Она не бездушная машина, растившая меня столько лет. Живой, эмоциональный человек, у которого тоже бывают плохие дни. «Тетя!» — шепчу я, погладив ее по пепельным отседины волосам. «Давай я отведу тебя в кровать. Ты поспишь, а я побуду рядом с тобой». «Ох, Элла!» — тихо произносит она, но все же поднимается. Покачнувшись, нетвердо стоит на ногах. «Прости меня, девочка, за все прости». а после, сделав шаг, тетя начинает заваливаться. Я хватаю ее, пытаюсь удержать, но у меня недостаточно сил. Она падает на пол, я пытаюсь смягчить удар, но и мне достается. Мы обе лежим на полу. Я от страха теряюсь. Подползаю к тете, смотрю на ее белеющее лицо и в ужасе открываю рот. Сначала ничего, кроме вздоха, не срывается с губ, а потом мне все же удается закричать, да так громко, что в ушах звенит. «Тетя!» Зову ее и начинаю трясти ее за плечи. Она не шевелится. «Что же делать? Что делать? Тетя, очнись! Пожалуйста!»